Бальтазар сидел на бочонке и медленно курил толстую сигару. Свет от фонаря, прикрепленного к мачте, падал на его лицо. Оно было продолговатое, нескуластое, с правильным носом и большими красивыми глазами лицо арауканца. Веки Бальтазара тяжело опускались и медленно поднимались. Он дремал. Но если спали его глаза, то уши его не спали. Они бодрствовали и предупреждали об опасности даже во время глубокого сна. Но ну, теперь Бальтазар слышал только вздохи и бормотание спящих. С берега тянуло запахом гниющих моллюсков-жемчужниц. Их оставляли гнить, чтобы легче выбирать жемчужины. Раковину живого моллюска нелегко вскрыть. Этот запах непривычному человеку показался бы отвратительным. Но Бальтазар не без удовольствия вдыхал его. Ему бродяги, искателю жемчуга, этот запах напоминал о радостях привольной жизни и волнующих опасностях моря. После выборки жемчуга самые крупные раковины переносили на медузу. Зурита был расчетлив. Раковины он продавал на фабрику, где из них делали пуговицы и запонки. Бальтазар спал. Скоро выпало из ослабевших пальцев и сигара. Голова склонилась на грудь. Но вот до его сознания дошел какой-то звук, доносившийся далеко с океана. Звук повторился ближе. Бальтазар открыл глаза. Казалось, кто-то трубил в рог. А потом, как будто бодрый, молодой человеческий голос крикнул «А!» И затем октавы выше «А!». Музыкальный звук трубы не походил на резкое звучание пароходной сирены, а веселый возглас совсем не напоминал криков о помощи утопающего это было что-то новое, неизвестное. Бальтазар поднялся, ему казалось, будто сразу посвежело. Он подошел к борту и зорко оглядел гладь океана. Безлюдье, тишина. Бальтазар толкнул ногой лежавшего на палубе индейца, и когда тот поднялся, тихо сказал, — кричит. — Это, наверное, он Я не слышу, так же тихо ответил индеец гурон, стоя на коленях и прислушиваясь. И вдруг тишину вновь нарушил звук трубы и крик А! Гурон, услышав этот звук, пригнулся, как под ударом бича. Да, это, наверное, он, сказал гурон, лязгая от страха зубами. Проснулись и другие ловцы. Они сползли к освещенному фонарем месту, как бы ища защиты от темноты в слабых лучах желтоватого света. Все сидели, прижавшись друг к другу, напряженно прислушиваясь. Звук трубы и голос послышались еще раз вдалеке, и потом все замолкло. «Это он! Морской дьявол!» — шептали рыбаки. «Мы не можем больше оставаться здесь! Это страшнее акулы! Позвать сюда хозяина!» Послышалось шлепание босых ног. Зевая и почесывая волосатую грудь, на палубу вышел хозяин — Педро Зурита. Он был без рубашки, в одних холщовых штанах. На широком кожаном поясе висела кобура револьвера. Зурита подошел к людям. Фонарь осветил его заспанное, бронзовое от загара лицо, густые вьющиеся волосы, падавшие прядями на лоб, черные брови, пушистые приподнятые кверху усы и небольшую бородку с просилью. Что случилось? Его грубоватый спокойный голос и уверенные движения успокоили индейцев. Они заговорили все сразу. Бальтазар поднял руку, в знак того, чтобы они замолчали, и сказал Мы слышали голос его морского дьявола. Померещилось! ответил Педро, сонно опустив голову на грудь. Нет, не померещилось! Мы все слышали! А! -а, -а! И звук трубы! закричали рыбаки. Бальтазар заставил замолчать их тем же движением руки, и продолжал: Я сам слышал, так трубить. Может, только дьявол. Никто на море так не кричит и не трубит. Надо быстрее уходить отсюда. «Сказки!» — так же вяло ответил Педро Зурита. Ему не хотелось брать с берега на шхуну еще не перегнившие зловонные раковины и сниматься с якоря. Но уговорить индейцев ему не удалось. Они волновались, размахивали руками и кричали, угрожая, что завтра же сойдут на берег и пешком отправятся в Буэнос-Айрес, если Зурита не поднимет якорь. Черт бы побрал этого морского дьявола вместе с вами. Хорошо, мы поднимем якорь на рассвете. И, продолжая ворчать, капитан ушел к себе в каюту. Ему уже не хотелось спать, он зажег лампу, Закурил сигару и начал ходить из угла в угол по небольшой каюте. Он думал о том непонятном существе, которое с некоторых пор появилось в здешних водах, пугая рыбаков и прибрежных жителей. Никто еще не видел этого чудовища, но оно уже несколько раз напоминало о себе. О нем слагались басни. Моряки рассказывали их шепотом, боязливо озираясь, как бы опасаясь, чтобы это чудовище не подслушало их. Одним это существо причиняло вред, другим неожиданно помогало. «Это морской бог», — говорили старые индейцы. «Он выходит из глубины океана раз в тысячелетие, чтобы восстановить справедливость на земле». Католические священники уверяли суеверных испанцев, что это морской дьявол. Он стал являться людям, потому что население забывает святую католическую церковь. Все эти слухи, передаваемые из уст в уста, достигли Буэнос-Айреса. Несколько недель морской дьявол был излюбленной темой хроникеров и фильетонистов бульварных газет. Если при неизвестных обстоятельствах тонули шхуны, рыбачьи суда или портились рыбачьи сети или исчезала пойманная рыба, в этом обвиняли морского дьявола. Но другие рассказывали, что дьявол подбрасывал иногда в лодке рыбаков крупную рыбу и однажды даже спас утопающего. По крайней мере, один утопающий уверял, что когда он уже погружался в воду, кто-то подхватил его снизу за спину и так, поддерживая, доплыл до берега, скрывшись в волнах прибоя в тот миг, когда спасенный ступил на песок. Но удивительнее всего было то, что самого дьявола никто не видел, никто не мог описать, как выглядит это таинственное существо. Нашлись, конечно, очевидцы — они награждали дьявола рогатой головой, козлиной бородой, львиными лапами и рыбьим хвостом, или изображали его в виде гигантской рогатой жабы с человеческими ногами. Правительственные чиновники Буэнос-Айреса сначала не обращали внимания на эти рассказы и газетные заметки, считая их досужим вымыслом, но волнение, главным образом среди рыбаков, все усиливалось. Многие рыбаки не решались выезжать в море — лов сократился и жители чувствовали недостаток рыбы. Тогда местные власти решили расследовать эту историю. Несколько паровых катеров и моторных лодок полицейской береговой охраны было разослано по побережью с приказом задержать неизвестную личность, сеющую смуту и панику среди прибрежного населения.